Забу. Мастер реализма и солидарности. Лично я не сталкивалась с дискриминацией, когда начинала, и ощущала искреннее радушие со стороны других художников, но, к сожалению, я знаю немало женщин, у которых был более печальный опыт. Творчество Забу наполнено безграничным благородством, состраданием, любовью, нежностью и надеждой. На одних муралах можно увидеть лица известных деятелей искусства, Чарли Чаплина или Сальвадора Дали, на других — сцены из фильмов. Но чаще же всего героями её работ становятся обычные люди, запечатлённые в моменты их повседневной жизни. Одни из них протестуют, другие — исполняют долг. Я думаю, что искусство — это способ общения с другими. Это начало диалога. Это одно из тех чудес, что делают жизнь менее скучной. Я хочу, чтобы мои работы вызывали эмоции у тех, кто на них смотрит, удивляли, заставляли задуматься, улыбаться или грустить. Мои работы показывают то, что делает нас людьми. «Даже вкладывая в них своё видение или послание, я хочу, чтобы зрители свободно интерпретировали их на основе того, что они сами видят и чувствуют», объясняет художница. Забу — француженка, без остатка полюбившая Лондон, город, в котором она находит вдохновение и свободу самовыражения. Лондон никогда не спит. Тут постоянно что-то происходит, куда-то нужно успеть, что-то увидеть и пережить, с кем-то познакомиться. С одной стороны, это так волнующе и удивительно, а с другой — может стать причиной стресса. Это место требует серьёзных моральных ресурсов и внушительных капиталовложений. «Думаю, все знают, как дорого здесь жить», — признаётся она. Забу любит родину, но обожает перемены, приключения и открытия. Я выросла в Самюре, что в долине Луары. Красивый и мирный городок с богатой историей, обделённой современной городской культурой. Живопись была моей страстью с самого детства. Я всегда знала, что стану художницей, задумчиво говорит она. Когда я приехала учиться в Лондон в конце 2011 года, то сразу поняла, что это то самое место, которое поможет мне взять новый курс на творческое развитие, продолжает она, вспоминая причины своих решений. Именно Лондон открыл для неё городское искусство. Меня всегда зачаровывали граффити и стрит-арт, но я мало что о них знала. Познакомившись с ними ближе, я решила испытать свои силы. Сначала я научилась писать аэрозольными баллончиками, а затем работать на стенах. Меня охватил дикий восторг, и спустя несколько лет уличное искусство стало моей основной работой. Что же привлекает Забу в стрит-арте? Я в восторге от того, что стрит-арт и граффити позволяют художникам и всем, кто хочет попробовать это направление, выражать себя, вкладываться в цвета, идеи, мнения, фигуры, индивидуальности, общественные пространства, бесплатно делиться своим творчеством и позволять всем им любоваться. Они делают ярче наши серые улицы и хотя бы немного скрашивают повседневную жизнь людей, отмечает она. Забу разработала уникальную технику. Фотографируя своих героев, она фокусируется на выражениях лиц и эмоциях. В качестве основного материала художница использует аэрозольные краски, изображая героев в черно-белых тонах на красочном фоне, наполненном игрой света и тени. Так она бросает вызов пространственным границам. Создается впечатление, что в поисках смысла жизни Заобу исследовать все стороны жизнедеятельности человека. Источники ее вдохновения безграничны от искусства и житейского опыта до людей из ее окружения или конкретных жизненных ситуаций. В 2018 году я начала фотографировать для своих муралов, и это существенно упростило творческий процесс. Теперь мне легче определиться с композицией и выбором освещения. Помимо этого, это существенно расширяет понимание, что и как я хочу нарисовать. У меня широкий арсенал героев и сюжетов. Иногда они привязаны к месту созидания работы или просто олицетворяют тех или иных селебрити из мира музыки или кино. Но никто не вдохновляет меня так, как простые люди». «Среди своих бесконечных историй я не могу выбрать и рассказать лишь одну, и потому никогда не устаю повторять о своем желании, чтобы другие объясняли смысл моих работ», — объясняет она. «Девушка наделена необычайным даром наполнения своего творчества особым реализмом, затрагивающим самые потаенные струны души». Портреты фигуры человека безгранично влекут меня. Окружая действительность, люди, истории и актуальные события не могут не тронуть сердце художника. Вот и пандемия глубоко повлияла на нас. В ней было что-то сумасшедшее, сопряженное с немыслимыми испытаниями для всех. Мне пришлось изменить привычный уклад, став чуть менее общительной и проводящей гораздо больше времени дома. Кроме того, пандемия повлияла и на рабочие моменты, вынудив меня отменить или отложить большую часть заказов из-за невозможности перелётов. Однако всё это привело к непредвиденному и позитивному результату её первой персональной выставке в Лондонской галерее Саачи. «Надеюсь, мои работы придадут сил и подарят вдохновение всем, кто их увидит, и особенно таким, как я». женщинам-художницам. За последние десятилетия значительно возросло число художниц в уличном искусстве. Множество талантливых женщин во всём мире получили признание. И это не может не делать меня счастливее. Надеюсь, что в ближайшие годы и другие вдохновятся этим и присоединятся к нам, с энтузиазмом заключает она.